Девочка Маргарита росла в замках Ценноберг грис тироль Училась охотно и много. Распрашивала рассудительного, речистого и ласкового абата Иоанна Виктринского обо всем, что видела и слышала, почему, как. У абатиз Штамского и Зоненбергского монастырей училась теологии. Пышность.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 Немецкие и итальянские мастера расписали фресками. Даже наружные стены замков фон Шена покрывала живопись. Яркий и светлый шагал там рыцарь со львом. Тристан плыл на своем корабле. Развертывались приключения горели из цветущей долины. Господин фон Шена весьма любил стихи, в которых повествовалось об этих приключениях. Маргарите они были чужды.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 Император Людвиг с той же торжественностью, с какой год назад закрепил право наследовать Каринтию за Люксембургами, теперь обещал ее Габсбургам. Что касается Ломбардии, то они условились совместно напасть на люксембуржца. Император предложил своим пфальтским кузенам потревожить агана в его рейнских владениях, призвал к тому же своего зятя из Мейсона и своих сыновей, Людвига Бранденбуржца и Стефана. Герцог австрийский с королями венгерским и польским должны были напасть на Моравию.